Двадцать часов тридцать минут. Марвин Доус сидел в курятнике перед стойкой бара и допивал третью рюмку джина с апельсиновым соком. Он любил растягивать время, предвкушая предстоящие развлечения. Владелица бара, мамаша Каш, держала хорошо оснащенное, комфортабельное хозяйство. Когда-то у нее в этом доме была бойкая харчевня, располагавшаяся у дороги. Но затем, когда в строй вступила новая автострада, движение по старой дороге прекратилось. Харчевня закрыла свои двери и тихо умерла. Но несколькими годами позже она возродилась в виде хорошо оборудованного и удачно замаскированного борделя. Название «Курятник» осталось от бывшей харчевни, которая раньше была частью куриной фермы. Место было идеальное. 45 минут езды на машине под Дагуэя. Правда, ехать надо со скоростью около 70 миль в час, но это вполне возможно, поскольку дорога не перегружена. Деятельность Борделя была довольно оживленной. Его посещали многочисленные студенты из университета и бизнесмены, которых очень устраивала его отдаленность от главной дороги. Их машины никому не бросались в глаза на стоянке, Разве что только другим клиентам. Но на их лояльности и можно было рассчитывать. В борделе было шесть девочек довольно привлекательной внешности. Был там еще бармен, пара прислуг и старый мегр, который играл на рояле. Все работали под наблюдением мамаши Каш. К ней все относились уважительно и звали ее мамашей Каш, только заглазно. Доус. Он слушал импровизации пианиста, и ему показалось, что сквозь звуки бара он улавливает шум вертолета. Это его не удивило, поскольку он привык к этому шуму, работая последние 11 месяцев на аэродроме среди вертолетов. Ему потребовалось некоторое время, прежде чем до него дошло, что здесь, в Курятнике, этот шум неуместен. «Что за черт? Кого сюда несет?» — сказал бармен. Кто-то нуждается в новом карбюраторе, — шутливо заметила мамаша Каш. Или, может быть, кому-то надо отрегулировать клапана? — Нет, — сказал Доус, — это вертолет. — Вертолет? Здесь? — удивилась мамаша Каш. — Наверное, высокие чины торопятся к девочкам. Доус улыбнулся, представив генерала Уатта, стремительно выбегающим из вертолета и устремляющимся в бар. — Если бы он так чертовски спешил, — подумал Доус, то не исключено, что брюки он снял бы уже в вертолете. Он продолжал наслаждаться джином и мысленно издевался над своим генералом. Мамаша Каш перестала улыбаться, осознав, что к ним на самом деле прибыл вертолет. Шум его все возрастал, а потом немного утих. Видимо, он приземлился неподалеку. «Зачем бы ему здесь приземляться?» — спросила мамаша Каш, глядя на Долзе. В это время дверь бара открылась, и вошли двое военных полицейских. Они направились прямо к мамаши Каши и спросили, «Не находится ли здесь лейтенант Доус, мадам?» Мамаша каш сразу успокоилась. Хотя ее заведение не было запрещено, она постоянно боялась, что какой-то случай или административный каприз могут лишить ее и ее девочек хорошего заработка. Поэтому она всегда желала сотрудничать с властями. Вот он... Указала на пальцем на Доуза. «Вы лейтенант Доуз, сэр?» Доуз слез с высокого табурета и подошел к военным полицейским. «Да», — ответил он. «Нам приказано привести вас к генералу Уату. Пожалуйста, следуйте за нами, сэр». «Итак, все-таки это Уатт». Но это уже не было шуткой. Доуз положил четыре долларовых купюры на стойку, посмотрел с сожалением на свой недопитый стакан и поправил форму. Он хотел было допить, но, почувствовав на себе взгляд военных полицейских, взял свою фуражку и вышел вместе с ними. Вертолет ожидал их на лужайке. У него даже был не выключен мотор. Полицейские помогли долго забраться в кабину, прыгнули за ним, и вертолет тут же поднялся. Мортимер Гипп сидел в кресле с каштановой обивкой, которая стояла перед столом генерала Уатта. Он вытянул свои длинные ноги и, откашлявшись, спросил, «Что ж, разве это нельзя проверить? Господи помилуй, я хочу сказать, что несчастные случаи всегда возможны, тем более что наши летчики совершенно не представляют, что они делают. Понимал ли Доус, что он распрыскивал? А там было не средство от насекомых, применяемое по случаю приема гостей, Я понимаю, что мы здесь должны все предусматривать. Вы это, кажется, называете отсутствием права на ошибки. Да, вы правы, сказал Уарт, кладя телефонную трубку. Мне только что сообщили, что военная полиция нашла пилота. Он будет здесь минут через 10-15, и мы сможем его допросить. Нам надо сейчас решить, что делать. Робертсон представил, как Дип повернет это дело. Он хорошо знал характер натуру своего коллеги и руководителя. Доктор Мортимер Гипп был одним из ведущих аэробиологов западного мира. В воспитательном центре Дагуэй он руководил биологическим отделом. Гипп, без сомнения, был блестящим ученым, но Робертсон его ненавидел. Гипп стремился к власти. Он наслаждался своей властью над жизнью и смертью, Он играл с ней, как карнавальный жонглер, играя горячими факелами. Он упивался силой власти и дорожил теми преимуществами, которые Соединенные Штаты предоставляли ученым, работавшим в области ракетного, ядерного и биологического оружия. В этих сферах работали аристократы, имевшие шикарные автомобили, вертолеты, лучшее научное оборудование, лаборатории. Перед ними... Военно-промышленный комплекс расстилал красный ковер. И еще, что немаловажно, им очень щедро платили. Гип начал свою карьеру в Кембридже, затем работал в Портон-Дауэнс, после этого переехал в Соединенные Штаты, где работал в Форт-Детрик в штате Мэриленд, а потом взял на себя руководство биологическим отделом в Дагуэе. Робертсон Без всяких сомнений признавал, что Дип был опытным и весьма знающим ученым, но он всегда удивлялся его уменью ловко устраиваться в жизни и выходить сухим из любых ситуаций. Вот и сегодня он вошел в кабинет генерала Уатта без всякого напряжения. С непринужденностью интеллигент он развалился в кресле и затем непринужденно и ловко переложил всю ответственность за случившееся прямо на плечи Уатта. Это было похоже на игру в шахматы, в которую Робертсон так любил играть со своим сыном Томми. В этой игре лучший вид защиты — наступление. Испытывая неприязнь к Дипу и не одобряя его действий, Робертсон чувствовал себя удобно. Сложившуюся ситуацию он даже находил идеальной, поскольку она позволяла ему без всякого морального ущерба перекладывать на плечи Дипа всю ответственность за то, что они здесь сделали. Вскоре после того, как президент заявил об отказе Соединенных Штатов от средств биологической войны, прошел слух, что Дип переезжает в канадский центр подготовки биологического оружия Мэдисин Харт в штате Альберт. Но этого не произошло, так как Дипа уговорили остаться в Дагуэе. Как ни странно, Робертсон воспринял это с облегчением. Он был рад, что сможет и далее перекладывать всю ответственность на Дипа, делая вид, что он исполняет всего лишь скромные обязанности эпидемиолога. Вместе с этим Робертсон не считал, что все, что они делали, было вредным. Он полагал, что при соответствующем подходе их деятельность могла принести пользу. В качестве примера он приводил случай, эпидемии в Эквадоре, когда их работа помогла спасти сотни человеческих жизней. Робертсон не разделял взгляды что в наши дни техника и научные знания опередили моральные способности людей контролировать свои поступки. Он считал, что надо быть или за, или против знаний, а он верил в знания. Его успокаивало также и то, что ни один вид оружия, созданного на основе опытов, проводившихся в его области исследований, еще не был использован, а применение этих открытий в мирных целях сразу давало положительные результаты. Робертсон посмотрел на Дипа и подумал, что он олицетворяет собой границу отрицательного и положительного. число отрицательных качеств Дипа он относил его болезненное упоение своей властью над новым оружием, вирусами, признанием общества. Робертсон не завидовал этим чертам Дипа, а это означало, что с ним пока еще было все в порядке. «Ну что ж», — произнес медленно Дип, «если все так, как вы говорите, у нас будут неприятности, нам придется действовать быстро и осторожно. Вы говорите, что городок полностью изолирован?» «Совершенно верно», — ответил генерал. В этом нам повезло, продолжал Гип, надувая губы и делая шатер из своих пальцев. Население городка, кажется, составляет 84 человека. Правильно, — ответил Влад. Разумно было бы... Не знаю, конечно, это довольно рискованная вещь, но зато самое надежная. Мне кажется, что мы могли бы принять решение ничего не делать. Что? — спросил Луин. На первый взгляд это звучит бессердечно, но видите ли, на самом деле мы очень мало чем сможем помочь. Допустим, что мы пошлем туда полевой госпиталь, врачей, специалистов и все остальное, но они никого не смогут вылечить. Все равно от 30 до 40 процентов жителей Тарсуса погибнут, в зависимости от того, сколько инфекций занесли туда ветры. А я должен сказать, что мы использовали там довольно концентрированную дозу. «Но нас изобличат анализы и вскрытия», — сказал Робертсон. «Что мы тогда скажем людям из Министерства здравоохранения?» «Да, вот именно», — воскликнул Дип, — «в этом и риск. Тем не менее трудно предугадать, сумеют ли они распознать, что это наш вирус. Они, может быть, подумают, что это обычный энцефалит, и нас не заподозрят». «Это было бы возможно», — сказал Луатт если бы Тарсус не находился на расстоянии 36 миль от Дагуэя. Боюсь, что вы правы. Тем более после дела с баранами, добавил Луат. Мы не можем себе позволить еще один такой фонарь под глазом. Хотелось бы, сказал Гипп, чтобы все было так просто, но тут случай особый. На ферас, видите ли, это люди. После раздумья, продолжал Гипп, Я склонен согласиться с майором и даже с капитаном Луином. Я, кажется, начинаю понимать те мотивы, которые породили их благородные порывы. Мне кажется, что если мы пошлем туда наших собственных людей, врачей, сестер, нашу больницу и все остальное, мы сможем избежать обращения горожан гражданским медикам. Таким образом, мусор останется в доме. Не так ли? Тогда я позвоню доктору Джеббу. Неуверенно сказал УАД. Наверное, его надо сюда вызвать и проинструктировать. Совершенно верно, согласился Дип. Что бы мы ни решили потом, мы должны быть готовы действовать. Наше окончательное решение, видимо, будет принято очень скоро. Теоретически город уже безопасен, но мы все-таки не очень хорошо знаем, как действует этот вирус. Не правда ли, Билл? Он повернулся к Робертсону и с улыбкой добавил... Может быть, целесообразно приготовить одежду, которую мы использовали в Портоне. Джеб может ее принести в лабораторию. Генерал поднял трубку и дал распоряжение найти доктора джебба и немедленно вызвать к нему. Едва он положил трубку, раздался стук в дверь. Вошел Фипс, а следом за ним двое полицейских ввели Доуза. Полицейские отдали честь, а Доуз приблизился к столу генерала и встал по стойке смирно. «Спасибо, ребята», — сказал генерал. «Можете идти». Парифельские снова отдали честь, четко повернулись и покинули комнату. Генерал долго смотрел на Долзе, затем медленно собрал желтые копии бортового журнала, лежавшие на его столе, потряс ими в воздухе сказал тихим, но властным голосом, «Вы что-то пропустили в своей докладной Долз? Пропустил что-то в докладной, сэр? Что вы хотите сказать? Генерал поднялся со стула и резким ловким ударом ноги послал корзинку для бумаг через всю комнату. Вы что-нибудь видели или слышали, Долл? Да, сэр. Вы ударили ногой по корзинке, сэр. Я это слышал. Значит, со слухом у вас все в порядке. А видите вы тоже? Нормально? Да, сэр. Ну так вот что... Если вы нормально видите и слышите, как я кидаю маленькую корзинку через комнату, как могли вы пропустить в своем отчете огромную грозу? Я полагаю, что я не включил ее в донесение, сэр. Генерал Уад повернулся и так посмотрел на Долзе, что Робертсон удивился, как этот сукин сын не испарился. Вы полагаете? Я пропустил грозу в донесении сэр. Уад сел. «Что еще вы пропустили в своем донесении? Где вы находились, когда вас настигла гроза? Вы тогда уже закончили опрыскивание?» «Я не знаю, сэр», — ответил Долс. «Смотрите, лейтенант, пока что я кинул ногой через комнату только корзину. Теперь ваша очередь. Что случилось в этом чертовом полете?» «Ну, я закончил первые два опрыскивания, сэр, затем развернулся и стал подходить к Третий раз. Когда я начал третье опрыскивание, порыв ветра кинул меня вниз, и я вынужден был подняться. При этом я еле избежал столкновения самолета с землей. «А что было с сигнальными лампами резервуара?» — спросил Гид. «Они еще горели, когда вы начали подниматься?» «Я заметил, что они горят в конце подъема, сэр». «На какой высоте?» — спросил генерал. 3000 футов, сэр». Как только я заметил, что лампы горят, я закрыл резервуар. Он не мог быть открытым больше десяти секунд, скорее даже меньше. 10 секунд на высоте 3000 футов!» — воскликнул Дип. Он немного помолчал, сделав вид, что что-то вычисляет. Остальные сидели с глубокомысленным видом, ожидая, что скажет Дип. Наконец Дип прервал это ожидание, объявив. «Так вот, готово». Но Уад прервал его, повернувшись к Долзу. «Считайте себя под домашним арестом, лейтенант. Вам запрещено разговаривать с кем-либо. Ни одного слова, ни с кем и ни о чем. Понятно? Да, сэр. Вы свободны!» — ряскнул Уад. Долз поспешно повернулся и выбежал из кабинета. «Нам повезло», — заметил Дип. «Нет, не повезло», — ответил генерал. «О, вы не учитывайте, что могло быть много хуже. Подумайте только, что могло бы случиться, если бы ветер дул в другую сторону. 10 секунд с тем давлением и той концентрацией мог быть уничтожен Солт-Лейк-Сити». шутите!» — начал было Луин, но тут же умолк. Он понял, что это не было шуткой, это была правда. Это была смертельная угроза для крупного города. Боже мой, тихо сказал он. Раздался телефонный звонок. Генерал Ларт схватил трубку, он немного послушал, потом резко сказал. Пусть войдет. Через минуту вошел доктор Джет. Это был невысокий, смуглый мужчина щеголеватого вида. Он являлся главным врачом больницы базы. Джеб пересек кабинет, таким шагом будто занимался строевой подготовкой. Уад предложил ему сесть и кратко, с предельной ясностью объяснил характер происшествия. Он сказал без обиняков, что по вине пилота, во время одного из испытаний, доктора Дипа произошло заражение города Тарсуса японским энцефалитом. Он приказал Джебу отправить как можно скорее полевой госпиталь в Тарсус, Руководить госпиталем будет Робертсон, поскольку он является эпидемиологом, а Джеб будет осуществлять руководство с базы. Я надеюсь, что через полчаса вы сможете отправиться, но при выезде все-таки свяжитесь со мной. Я постараюсь к этому времени согласовать вопрос с генералом Норландом. «Хорошо, сэр», — сказал Джеб. Обратившись к Диппу, УАД спросил, «Вы не хотели бы дать доктору Джебу...» Дополнительные рекомендации. Как сказал генерал, начал Дип, это будет тревога номер один. Необходимо всех обеспечить специальной защитной одеждой. Хирург вам вряд ли понадобится, но все-таки одного возьмите на всякий случай. Вам, безусловно, потребуется невропатолог. Но я думаю, что больше всего вам понадобится доктор Ауэрбах. Психиатр спросил Джеб. О, боже мой, да, всплеснул руками Дип. «Ведь одним из последствий этого заболевания является психическое расстройство. Через несколько дней половина жителей Тарсуса будет более сумасшедшей, чем шляпник из Алиса в Стране Чудес». Уарт приказал Робертсону соединиться с полевым госпиталем и потом, как будто вспоминая что-то, сказал «Доктор Луин, вы там уже были, вам целесообразно поехать туда с госпиталем». «Слушай, царь», — ответил Луин. Все четверо покинули кабинет генерала. Самостоятельно Луину трудно было решить, ехать туда или нет. Поэтому приказ генерала он воспринял с удовлетворением. Оставшись один, генерал Уарт скинул китель и ослабил галстук. Затем он снял трубку телефона и попросил «Соедините меня с генералом Норландом по прямому проводу». Ожидая связи с генералом, Уатт барабанил пальцами по столу. Норланд был армейским командиром военной зоны, включавшей штаты Юта, Невада, Аризона и Новая Мексика. Потребовалось около двух минут, прежде чем Уатт услышал с трубки Норланд по телефону. «Майк, это Бетт. У меня важный разговор, поэтому я включаю защитное устройство». С этими словами он включил защитный тумблер, назначением которого было превращение речи в беспорядочную смесь звуков. Соответствующее устройство, которое превращало мешанину звуков снова в нормальную речь, имелось и на телефонном аппарате Норланда. Таким образом, любой человек, желающий подслушать разговор на этой линии, ничего не мог бы услышать, кроме писка Никки Мауса. Устройство несколько снижало слышимость, но зато надежно обеспечивала безопасность. Быстро, четко и без эмоций УАД объяснил Норланду все, что случилось, включая решение о посылке госпиталя. В конце УАД пояснил, что он поддерживал это решение, исходя из целесообразности держать город под колпаком, ну и, конечно, учитывая необходимость помочь населению. Доклад он закончил словами. «Поскольку все это затрагивает гражданское население», «Я считал, что вопрос следует согласовать с вами, прежде чем направить туда госпиталь». Некоторое время в трубке было молчание, затем Норланд сказал, «Я не думаю, что у нас есть какой-то выбор, бэт, поэтому действуя срочно пошли туда в полковой госпиталь. Я приеду в Дагуэй в 6.00. Позвони мне, как только ваш медицинский персонал выяснит, в каком состоянии находится город. Я буду ждать, пока не получу это сообщение» после чего свяжусь с Вашингтоном. «Понятно», — сказал Влад. «И еще, послушай, бэт да? Сообщи мне немедленно, если будут смертные случаи».